Адлеровский район. Этот курортный район Сочи находится между реками Псоу и Кудепста. В него входит город Адлер, поселки Молдовка, Казачий Брод, Голицыно, Кепша, Веселая, знаменитые Красная Поляна и другие. Административный центр района Адлер расположен в устье просторной долины реки Мзымта по обоим ее берегам. История названия «Адлер» происходит по одной из версий от абазинской дворянской фамилии «Артба» и окончание «леер» – признака множественного числа в турецком языке. По другой версии «Адлер» – русифицированная форма турецкого термина арт лар что означает дословно «жители общества Арт». В прошлом селение общества Аредба Ардукуаджи располагалась в долине правого берега Мзымты в местности Лиаш, близ мыса, известного в русских источниках 1830-х годов под названием Адлер. Оно состояло из нескольких фамильно-родовых аулов и насчитывало до 430 дворов. Жители долины были зажиточными. Братья Аредба, адлерские князья, пользовались уважением в народе, но никакой власти над ним не имели. На мысе Адлер, в 400 метрах от устья Мзымты, рос огромный дуб и находилось святилище Лиаш, где окрестное население собиралось на моления, народные собрания и суды. С давних пор на Адлерском взморье велась оживленная морская торговля, в том числе с Турцией. При хороших погодных условиях лёгкие парусно-гребные суда поднимались вверх по течению Мзымты. Вниз по реке сплавляли лес, заготовленный в ущелье. Сюда же привозили товары из других мест при Черноморье. Вскоре в полуверсте от морского берега русские построили форт Святого Духа. Возведённое укрепление не смогло полностью блокировать эту часть побережья, и прекратить торговые связи местного населения с Турцией. Форт неоднократно подвергался нападениям со стороны убыхов и садзов. В 1854 году, во время Крымской войны, русский гарнизон вынужден был отплыть в Новороссийск, а укрепление взорвать. Вновь русские войска появились на побережье в марте 1864 года. До 1874 года на месте бывшего укрепления существовал военный пост Адлер. Береговую и кордонную службу на этом и других постах несли кубанские казаки. Коренное население должно было переселиться на Кубанскую равнину под управление царской военной администрации или эмигрировать в Турцию. У горцев было необыкновенно развито чувство любви к своей родине и к свободе, Исход в единоверную Турцию казался им в то время единственным выходом из положения. Освободившиеся после ухода горцев земли постепенно заселили молдаване, поляки, немцы и греки, а позднее русские, белорусы и украинцы. Мыс Адлер заселялся медленно. В 1891 году в Адлере насчитывалось 125 постоянных жителей – славян и молдаван – Другие же проживали временно или были иностранными поданными. В деревне имелась Свято-Духовская Православная Церковь и сельское одноклассное училище. К 1915 году Адлер значительно изменился. В селе работали таможни, агентства нескольких пароходных компаний, свыше ста торговых заведений, в том числе лавки, магазины, кофейни, аптеки, кинематограф, несколько гостиниц, сельское правление, переселенческая больница, двухклассное училище Министерства народного просвещения. Население села Адлер и его окрестностей занималось земледелием, домашним животноводством, рыболовством, лесными промыслами, в том числе заготовкой леса, причем делалось это самым беспощадным образом. Очень быстро прекрасная долина, покрытая лесом, опустошалась, Одной из главных и прибыльных отраслей было табаководство. Его культивировали армяне и греки, а на севере округа даже чехи. Огородники выращивали капусту, томаты и арбузы. Капустная рассада отсюда разводилась по всему побережью. Арбузы сбывали в Сочи и на месте, из помидор приготовляли томатную пасту. В значительно меньшей степени население занималось садоводством и виноградарством. В садах выращивали в основном сливу и фундук, груши и яблоки, которые вывозились на продажу. Из местного винограда изготавливали вино для собственного употребления. Осенью и весной в Вадлере проводились сельскохозяйственные ярмарки. Турки и греки в Вадлере занимались рыболовством, промыслом дельфинов, каботажными морскими перевозками, ловили камбалу, скумбрию, лосося и другую рыбу. Продукты моря сбывались на местном рынке. В незначительных количествах разводили форель. Между Адлером и Красной поляной было построено Краснополянское шоссе протяжением в 50 верст. Отдыхающие прибывали из Сочи обычно морем, а затем направлялись в Красную поляну на экскурсии на автомобилях, фаэтонах, дилижансах или линейках. Большим прогрессом для Адлера этих лет стало осушение заболоченных местностей, что способствовало борьбе с лихорадками, от которых страдали жители Адлера и его окрестностей. Однако преодолеть изнуряющие лихорадки, переносимые комарами, окончательно не удалось. Поэтому Адлер, несмотря на прекрасный климат, красоту окружающей природы и удобную береговую линию, не развивался как курортное местечко. Только после полной победы над болотной лихорадкой в 1956 году у района появились перспективы развития курорта всесоюзного значения. В 1961 году Адлерский район был включен в состав курорта Сочи. Современный Адлер – это замечательный курортный городок с высотными гостиницами и санаториями, прекрасными парками и скверами, Благоустроенным пляжем и множеством мест для отдыха. Основной достопримечательностью адлера является то, что местность богата минеральными водами и лечебными грязями. В 39 километрах от адлера в долине реки Чвижепса находится источник углекислой мышьякосодержащей воды, так называемого Сочинского нарзана. И бухта богата глинистыми илами. Они применяются для грязелечения во многих санаториях курорта. Адлер славится своим благоустроенным мелкогаличным пляжем, теплым морем, ласковым солнцем. Но не только море и не только солнце может привлечь курортника на эти берега.